Глава 32. В очередной раз мы с Яной приехали на базу отдыха и уже привычно запустили аварийный 10-киловаттный генератор в отдельно стоящем домике. За эти дни, сколько бы мы ни накатали на квадрах, вечером всегда батареи заряжали, чтобы, случись что неожиданное, была возможность смыться, не опасаясь неожиданно в дороге разрядиться. Только вчера мы этому правилу изменили, так как всего ничего погоняли, а потом больше разговоры разговаривали с перерывами на купание в пруду. Очень уж жаркий день выдался». Стоило только генератору загудеть, а я не щелкнуть тумблером в распределительном щите, как в генераторную улетела Кэт, до этого стоявшая на улице. «Там!» – вытаращилась на нас Кэт, указывая пальцем в сторону одного из домиков. «Там! Как только у вас свет мигнул, там что-то затрещало и, похоже, пожар начинается!» Мы выскочили на улицу, посмотрели в указанную сторону. Действительно, сначала дымок из приоткрытого окна виднелся а теперь и огонь показался довольно быстро, перерастая в полноценный пожар. Видимо, долго что-то там коротило, но вот на прощание решила окончательно пыхнуть. «Да и пофиг!» – махнула рукой на все это дело Яна. «Мы все равно уже уезжаем. Давайте квадры заряжать, да и поехали!» «Уезжаем!» После первой ночи тут утром мы вдвоем с Яной скатались за ее оставшимся на базе квадром. Ну, а потом начались тренировки. Это жесть! Поначалу я никак не мог приспособиться к этому электроквадроциклу. Ни тебе шум от двигателя, ни чувство живой машины не погазовать. Сел, чуть прокрутил ручку, он и поехал. Сильней прокрутил, так сразу руль рвется из рук, и чтобы не вылететь из седла, приходится что из сил сжимать его ногами. Колеса скачут на ямах, а вслед за ними и ты. Короче, поначалу было весело. Это уже на следующий день мы с Кэт более или менее освоились и уже начали получать удовольствие. На третий же день мы уже летали со спусков, уверенно взбирались на подъемы, гоняли по лесу. Гоняли, но все же не на максимальной скорости. На максимальной, если так разобраться только Яна и Литала, и то нечасто Большой шанс с управлением не справиться, каким бы ты там опытным ни был. Так что прежде чем так разгоняться, нам нужно было чуть поболее трех дней покататься, чтобы окончательно сродниться с нашим новым транспортом. На четвертый день после короткой тренировки, убедившись, что мы уже достаточно уверенно гоняем, Яна после заплыва в пруду и предложила нам скататься до крепости. «Тут рядом, всего 70 километров», – предложила она и замерла в ожидании, что мы скажем на это. «Едем», – согласился я без раздумий. Я даже и не сомневался, что это предложение последует. Слишком часто она нам про крепость Кёнигштайн рассказывала, так что я давно уже решил туда скататься. И самому интересно, никогда полноценные крепости не видел вживую. Ну и будь я на месте Яны, так тоже бы стремился вернуться. Тем более тут действительно по сравнению с тем, что мы уже проехали, не так и далеко. Будет нам очередная тренировка, только уже не в тепличных условиях. Прежде чем в Береговой ехать, оно совсем не лишнее. Вдруг квадры потеряем, так пока рядом всегда можно будет за новым прошвырнуться. Ну и кто бы сомневался, Кэтрин тоже согласилась, только более многословно. Они с Яной, как говорится, нашли друг друга. Подруги не разлей вода стали. Я даже не удивлюсь, если Яна в своей крепости решит остаться. Тогда и Кэт с ней тоже. В Береговом ее совсем ничего не держит, а тут подруга. «Блин, я во времени немного потерялась!» Глядя на уже во всю полыхающий дом, пока наши квадроциклы заряжались, Яна в очередной раз пыталась вспомнить, когда на нужном кластере перезагрузка начнется. Вчера или уже сегодня, или вообще завтра тот город должен перезагрузиться. Да какая разница? «Нет, Кэт, ты не права!» Перебила я на подругу, неизвестно с чего вдруг ставшую такой беззаботной. Чтоб водоворот проскочить, разница есть. Я же рассказывала, что вокруг крепости кластеры по очереди перезагружаются, и твари часто огромными толпами за этими перезагрузками следуют. Можно так нарваться, что никакие дары не помогут. Перезагрузка произошла сегодня, мы даже видели издалека ту стену тумана на горизонте, правда быстро исчезнувшую. Нужно спешить, чтобы успеть проскочить город, а то его не объехать, вернее можно и объехать, но долго, и нам в ту сторону не нужно. Как только мы выехали из леса и увидели на глазах исчезающий туман, забеспокоилась Яна. Тут на кластере обращение только на второй день происходит. Так что твари не задержатся заявиться. Скорее всего, уже летят тапки, теряя столько хавчика им подвалило. И мы поспешили, рванов вперед без разведки. Хорошо, что леса отступили, и видимость хоть какая-то появилась. Опасность можно было издали и заранее увидеть, и Кэт ближний радиус постоянно контролировала. На подъезде к городу нам начали попадаться встречные машины. У водителей глаза круглые. Кластер новой местность не узнают, да и на нас смотрят, как на чудо юда Ещё бы! Девки на квадрах, да ещё и вооружённые с ног до головы. Это я только с ножом на поясе и топором за плечами своим внешним видом не впечатляю. Что, кстати, хорошо. Есть возможность неожиданно впечатлить. когда именно мне это нужно будет. Город, быстро проскакиваем. Притормозив пригороде, принялась нас Яна инструктировать. Внимание, ни на кого и ни на что не обращаем, ни на что не реагируем. Едете строго за мной, все поняли? Мы дружно с Эд кивнули, поняли? Ага, поняли-то поняли, но ты еще попробуй у нее на хвосте удержаться. Такое ощущение... «Будто она сразу на квадре и родилась. Препятствие играючи объезжает, летит как оглашенная, а нам скет-матюки достаются, на которые мы, как и было сказано, внимания не обращаем. Да и вообще у лица людей мы старались не усматриваться. Я, во всяком случае, точно старался этого не делать. Ненавижу только что перезагрузившиеся города». Ком горлу подступает, стоит только представить, что здесь вскоре начнется. «Немного осталось, скоро вырвемся!» – крикнула явно получавшая удовольствие от нашего заезда Яна, когда мы ее догнали. «Погнали дальше!» Как мы ее догнали, так она сразу в отрыв и рванула. На кольцевом перекрестке не по кругу поехала, анна примиг по газону. Ну и мы следом за ней, в очередной раз слушая матюки от водителей, которых подрезали, снова выскакивая на дорогу и ныряя в заросли обочины довольно-таки узкой улицы. Одно радовало, машин на ней совсем не было. С одной стороны мелькали одноэтажные частные дома, потом девятиэтажка, красный магазин универсам снова частные дома и девятиэтажка, с другой стороны... Отделённые от нас сплошным зелёным забором у дороги и дальше довольно густыми зарослами деревьев тянулись пятиэтажные здания. Когда мы, разогнавшись до 50 км в час, уже почти пролетели эту улицу, то сначала увидели, как Яна резко скорость сбрасывает, а потом и сами услышали звук удара. Авария? Но тут же мы услышали рёв. Не просто авария. Тормознуть Яну я не успел. В ней явно взыграло любопытство, и она, как притормозила, так и снова скорость набрала, спешила посмотреть, что там такое происходит. Да и до нас скет не совсем привычные звуки долетели, не крики ужаса, а злые и азартные людские голоса, перекрываемые бешеным рыком твари. Мы как раз успели на перекресток выехать, где уже Яна стояла и широко раскрытыми глазами направо смотрела. Такого я еще не видел. Что я, что Кэт тоже рты пооткрывали от изумления. Чуть дальше по улице возле двух девятиэтажных одноподъездных свечек, стоявших среди пятиэтажных зданий, галдящий на разные голоса народ стягивался к... «Рубер?» Я с удивлением посмотрел на Яну, так как своим глазам не совсем верил. «Вот это добыча!» Моего вопроса она явно не услышала. Глаза огнем горели при виде покалеченного монстра. Кто-то эту тварь на таран взял. С краю дороги стояла старая помятая Нива, ВАЗ-2121, которая... Да так удачно протаранили, что этот прямоходящий кабан-сикач, а именно на него монстр и был похож своим внешним видом, обычного для руберов немалого такого размера, сейчас на двух лапах пытался ползать. Две другие с левой стороны ему нива сломала. Народ же кто тупо покричал или на телефон снимал, а кто кидал разное всякое, что под руку подвернется, пытаясь его на себя выманить. Вдали в это время набирал разгон еще один внедорожник, если не ошибаюсь, Митсубиси Паджеро. Удар! Да такой сильный, что эхо пошло гулять между домами. Руберу в очередной раз досталось, но и Митсубиси Паджеро не повезло. После столкновения с монстром машину крутануло вокруг оси и на крышу перевернуло. «А твари хоть бы хны!» Снова пытается подняться, правда уже не так активно. «Я сейчас!» Яна шустро съехала на обочину и тут же соскочила с квадра, припустила на своих двоих к вот это добыче. «Стоять!» – остановил я Кэт, которая вслед за ней собралась рвануть. «Что вокруг?» А в ответ получил тупой, ничего не понимающий взгляд. «Если один Рубер есть, значит, и еще твари могут быть», – пояснил я ей. «Что твоя сенсорика показывает?» Кэт в себя наконец пришла, напрягла свою сенсорику, глаза прикрыв, начала с ее помощью осматриваться. «Я же смотрел вслед Яни, которая как раз добежала до Рубера, снимая со спины карабин. Что-то она увлеклась». или на нее так езда по городу подействовала, и она представила, что находится в компании своих погибших друзей, сама ведь предупреждала ни на что не отвлекаться а тут Я даже подпрыгнул от неожиданности. Кэт, забыв про рацию, заорала не своим голосом «Янка!» Запоздало ее предупреждение. Я, подпрыгнул на сидушку квадра, обратно еще не вернулся, как в пятиэтажке, стоявший рядом с собирающейся толпой под раненым рубером, что-то грохнуло пару раз, а потом окно, на нашу улицу выходящее, взорвалось осколками стекла и бетона. Столь эффектно появившаяся тварь на миг замерла, Позволив себя рассмотреть, грубо вырубленное, будто из испокрытое мхом коряги тело, темно-коричневый цвет с зелеными пятнами на это прямо намекали. Ростом побольше рубера будет, поэтому-то она, дом насквозь пройдя, не только окно вынесла, но и стену наружную. Ну и само тело коряги явно кривовато было. Монстр оказался весь какой-то перекошенный. Сучки то там, то там торчали. Отвратное зрелище. Но, несмотря на уродство, эта тварь оказалась невероятно быстрой. Рассмотрев, кто тут обижает его ручную свинку, монстр чуть ли не размазался в движении, стартанул от дома к толпе. И тут же заработала человека-косилка – Еще миг назад живые люди полетели в разные стороны изломанными тушками, в основном не совсем целыми, полетели и людские запчасти. Стоявшая над телом Рубера Яна, не успевшая ему ничего сделать, как раз оглянулась на крик Кэтрин и скрылась от наших глаз за спинами драпающих от монстр людей и повисшим там в воздухе красноватом облаке. Все так быстро происходило, что кровавая капель не успевала оседать, как очередное человеческое тело разлеталось на запчасти от удара элитника и добавляло красок. «У-у-у-у!» – рявкнул я на что-то, пытающуюся сказать Кэтрин. на Нафаня!» Сквозь многоколосый крик я еле сумел разобрать, что именно не забывшая про рацию Яна пытается нам сказать, несмотря на такой форс-мажор, «Отвернитесь и зажмурьтесь! Отвернитесь и зажмурьтесь! Быстро!» «Отвернулась и зажмурилась! Быстро!» – продублировал я ее команду для Кэт. «Из-за чего сам отвернуться успел, а вот зажмуриться уже нет?» На Кэтрин смотрел, поняла она или нет. В тот же миг вокруг резко стемнело. Несмотря на солнечный день, все выцвело, окрасилось в серо-черно-белые тона. Даже небо из голубого стало вдруг свинцово-серого цвета. Но это все длилось лишь миг. Как выцвело, так и обратно все вернулось. И снова вокруг заиграло разноцветными красками. Я понял, что это была за вспышка, затмившая солнце, и для чего нам Янка велела отвернуться от нее. «Вот тебе и заря!» – мелькнула мысль в то время, как я действовал на автомате. Призвал демона и тут же материализовался, но уже со зверобоем в руках. Рюкзак с боеприпасами кинул на багажник квадра, сам же вскидывая оружие к плечу, и одновременно включая питание, повернулся в сторону элитника и, надеюсь, еще живой Яны. Живая. Я увидел, как она чуть ли не на четвереньках несется в нашу сторону, в то время как за ее спиной творится апокалипсис. Будто взорвалось там что-то. Люди, камни, разнообразный мусор, части тел и одежды разлетались в разные стороны. Я попытался элитника поймать в прицел, но он на месте не стоял, постоянно крутился сам, и в то же время вокруг него вертелся смерч из всего мною уже перечисленного, так что я один раз только и выстрелил, без особого, впрочем, эффекта. Драпаем, драпаем отсюда! Будто из ада вылезшая я на с ног до головы, покрытая кровью, наконец-то добежала до нас элитник, «Телекинетик!» – крикнула она, забрасывая за спину свой карабин и запрыгивая на квадроцикл, сейчас очень похожий на нее цветом. «Твари, зараза, уже в городе, как бы не зажали нас тут! Драпаем!» В третий раз проорала она. «Пока элитник не видит ничего, успеем смыться, а то потом не отвяжется». Кэт явно в шоке смотрит на улыбающуюся Яну. а та несмотря на пережитое от своего солнца подзарядилась похоже довольством так и плещет но хоть головой не теряет на элитника не полезла, как тогда на лотерейщика и драться с ним не стала. элитник в это время все никак не успокаивался вокруг него продолжал крутиться смерч частенько выстреливая в разные стороны я увидел как живой мужик активно махая руками полетел в сторону придорожного магазина. Стрелять в монстра бестолку. Защищается этим смерчем он умело. Видимо, не в первый раз. Так что я не стал и пытаться. Отдал оружие демону и запрыгнул на квадр, сорвавшись с места вслед за Яной и уже растормозившийся Кэтрин, которая, несмотря на все еще ошалилый вид, уже пришла в себя». Несмотря на опасения, твари мы больше не встретили. Видимо, та стая, если там вообще была стая, с другой стороны зашла. И да, Яна была права. Немного попетляв, мы довольно быстро оказались в пригороде среди частных домов. А потом уже из за город вырвались. Проехали мимо стоянки с многочисленными фурами на ней. И все. Пустая прямая дорога, на которой скорости можно еще прибавить. Тут уже Кэтрин работы привалила. Придорожная лесополоса оказалась не столь густая, зато кустарниковы рядом с дорогой и дальше хватало. Так что сенсорикой Кэт округу почти непрерывно мониторила. Даже не знаю, как это у нее получалось одновременно и квадроциклом управлять, и способность свою использовать. Но, видимо, стресс хорошо на развитие Дара повлиял. так как справилась она довольно неплохо. Ну, а еще через десять минут мы выехали на дамбу водохранилища, на берегу которого пускала пар трубами грэс Теперь понятно, что мне не померещилось. В городе действительно свет горел в помещениях. Яна сразу же остановилась, огляделась по сторонам и посмотрела на Кэт. «Там!» Та поняла, о чём её спросить хотят, и махнула влево в сторону зарослей. Несколько человек стоят разговаривают. Больше никого вокруг нет, спокойно всё. «Раз спокойно, то я искупаюсь и одежду поменяю, а то...» Посмотрела Яна на себя. «Ну да, так дальше ехать не стоит. Каким бы там наш транспорт тихим ни был, на запах крови все твари слетятся». Так что Яна быстренько разделась и в воду полезла. Кэт встала на стражу. Ну, а я, чтобы время не терять, Янин квадр от потёка в крови решил помыть. Управился я быстро. Потом и сам принялся по сторонам головой вертеть. Но вокруг царили тишина и спокойствие. Как будто и не было недавней бойни, не бродят совсем рядом твари, не разрывают на части и не жрут людей. Светит яркое солнышко, отражаясь в гладком зеркале воды водохранилища. Парит гресс, в стороне рыбаки затихли. Видимо, увидели русалку. Русалка же продолжала плескаться. Умылась она быстро, но вот с волосами еще разбиралась. Все же грива у нее большая и красивая. Но, блин, если она так любит рукопашные, после которых с ног до головы в крови, «Могла бы волосы и остричь». В слухе этого понятное дело не произнес. Несмотря на тишину вокруг, я ею не обманывался и не забывал, что в любой момент твари могут появиться, так что слегка нервничал. Не за себя переживал и не за Кэт, мы-то в любой момент нематериальными можем стать. А вот беззаботная русалка, которая из воды не спешит вылезать, может встрять. Наконец Яна управилась. «Хорошо!» – улыбаясь, она королевой вышагивала из воды, ни капельки не стесняясь ни моего взгляда, ни глаз рыбаков. «Вода обалденная! Вы как, не хотите ополоснуться?» «Ян, давай быстрее, а?» – поторопила ее Кэтрин. «Видимо, тоже нервничает». «Ладно, ладно, ты права», – кивнула она в ответ. «До крепости доберёмся, возле неё озеро огромное есть. Вот там мы себе пляжный сезон и устроим. Ещё час пришлось нам на страже стоять, пока Яна разгрузку постирает, в магазины карабинов все осмотрит, чтобы на них крови не было, и вычистит сам карабин». а заодно слушали, какие красоты вокруг крепости есть, какое озеро с чистейшей водой, на котором мы, надув плоты, будем отдыхать и загорать, попивая замечательное и обалденно вкусное пиво, закусывая немецкими колбасками. Вот про колбаски она зря сказала. Я до этого ее нормально слушал, а тут сразу монстр-телекинетик вспомнился. «Ян!» – скривилась Кэтрин. «Видимо, не мне одному». Но Яна, улыбнувшись невинно, издевается, зараза, еще раз шустро ополоснулась и принялась в чистый шмот одеваться. «Поехали!» – натянув на себя уже подсохшую разгрузку, села она на свой квадр. «Дальше относительно безопасно, только поселки и огрызки городов попадаться будут, но твари отсюда туда не пойдут». Им и в этом городе жратвы хватает. А потом следующий кластер на перезагрузку пойдет, и они туда рванут. Но все равно не расслабляемся, всякое бывает. На этом инструктаж закончился, и мы уже никуда не спеша поехали дальше. Миновали дамбу, проехали вдоль бетонного забора с колючкой поверху. Вот тут я снова напрягся. Справа территория ГРЭС. Слева густые заросли, случись, что деваться некуда, придется нам на своих двоих ноги уносить. Впрочем, нервничал я недолго. Вскоре вся инфраструктура Гресс и заросли остались позади, мы вырвались на простуры и вокруг засеянные клевером и кукурузой поля потянулись. Но кукуруза молодая, еще не вымахала так, что видимость отличная». Километров пятнадцать проехать успели. В стороне как раз первый посёлок промелькнул, когда Кэт без всякой сенсорики заметила кое-что. «Стойте!» В этот раз она скомандовала по рации, так как мы немного растянулись в линию. «Там!» – махнула она вправо рукой. «Броневик какой-то за берёзой стоит!» «Стоп! Все замерли!» Тут же скомандовала сразу же напрягшаяся Яна. На людей она не столь беззаботно реагировала, как на тварей. Впереди, видимо, перекрёсток находился. Вот по перпендикулярной дороге броневик и ехал, и те, кто в нём, наверное, нас первыми заметили и остановились удачно за одинокой в поле берёзой. Ну, а дальше камуфляжная раскраска его хорошо на местности замаскировала. Как только Кэт его и рассмотреть сумела. «Нафань, дай бинокль!» попросила Яна. Без разговоров я вытащил его из футляра и протянул ей. Сам же просто глазами наблюдал, как из броневика народ наружу высыпал. Хотя народ, это громко сказано. Всего пять человек показались и тоже нас принялись рассматривать. «Владка?» Удивленно и неверяще прошептала Яна, привстал на кладре и, подавшись всем телом вперед, «Будто так можно лучше рассмотреть, кто там возле броневика стоит». «Точно, Владка!» И такой счастливый голос у нее в этот момент был, что и мы вслед за ней губы в улыбке растянули. Одна фигура возле броневика, видимо, тоже Яну опознала, подпрыгнула и активно руками замахала. Ну и Яна в полный голос заорала и в ответ махать принялась «Владка!» Потом она торопливо отдала мне бинокль и, ей-богу, с трудом о вспомнила, чуть пешком к той лапке не рванула, но все же вспомнила и с такой скоростью с места рванула, будто телепортировалась, только пыль столбом на ее месте и осталась. «Поехали!» – все еще улыбаясь, проводив Яну взглядом, посмотрела на меня Кэт. «Поехали!» Сами мы так спешить не стали, не хватало еще шею свернуть, да и не к спеху. Там сейчас все равно одни сопли и слезы будут, лучше этот этап встречи пропустить. Но, блин, скажите об этом Кэтрин, она как раз и спешила, чтобы это все увидеть. Так что вроде мы и не спешили, но приблизились достаточно, чтобы услышать совместный виск, когда Яна чуть ли не на ходу соскочила с квадроцикла и кинулась обниматься со своей знакомой. Из-за этих громких выражений чувств меня даже опаска взяла. «Кэт!» – окликнула едущую впереди Кэтрин, и когда она чуть притормозила и посмотрела на меня, вопросительно попросил, «Ты за округой присматривай, а то так шумят, как бы на эти радостные визги твари не подтянулись». Кэт просьбой впечатлилась. Еще свежи были воспоминания об элитнике телекинетики, который не так и далеко от нас сейчас находится, так что она кивнула согласно и, согнал с лица глупую улыбку, принялась головой по сторонам вертеть, до конца не полагаясь на свою сенсорику. Когда мы подъехали, самые бурные эмоции от встречи у подруг уже прошли, и сейчас, не обращая ни на кого внимания, они, торопливо перебивая друг друга, сыпали вопросами, не особо вслушиваясь в ответы. Подруга Влада, которая на Яну, оказалась очень сильно внешне похожа, такая же тёмненькая, с гривой длинных волос. Мельком глянешь на них, так за сестёр можно принять, из которых Влада явно младшая. и ростом пониже, и формами поменьше, как есть младшая. На эту парочку я только мельком глянул, а все внимание сосредоточил на других людях, что сейчас достаточно подозрительно на меня пялились. И даже то, что я вроде как безоружный, их не успокаивало. Наоборот, на Яну, а потом и на Кэт они спокойно посмотрели, Оценили и принялись меня внимательно рассматривать. Что удивительно, в этой группе все были молодые. Совсем не намного меня старше, а то и мои одногодки. Один парень так точно. Пусть повыше меня будет, но по лицу видно, что моих лет. Два других, те постарше, но тоже не намного. Как и красивая девчонка, прячущая свои глаза за темными очками. Она тут как бы не самая старшая, ближе к Кэтрин и Яне годами. Ещё кто-то в салоне броневика за окнами мелькал, но их я рассмотреть не успел. «Ладно, домой вернёмся, подробнее обо всём поговорим», – закончила сыпать вопросами по обстановке в крепости Яна. «Вы сейчас куда направляетесь?» Хотели до водохранилища добраться и там отдохнуть пару дней, а потом уже в сам город соваться, там ещё иммунных поискать», махнула рукой в сторону броневика Влада. «Там два уже найденных имя человека мелькали, на нас в окна смотрели, но наружу не выходили. Задание у нас такое, иммунных искать». «Ага», – огакнула Яна и перевела взгляд на группу Влады. «Понятно». «Познакомьтесь, кстати», – встрепенулась Влада. «Ребят!» Обернулась она к своим «Это Заряна», – сама представилась Яна. «Можно Яна, можно Заря, Зорька, только для близких друзей». Влада, которую прервали, выдохнула, улыбнулась, бросив веселый взгляд на Яну. Видимо, именно Зорькой и хотела ее представить. После чего кивком подтвердила, что да, это именно она и есть. «Ну а это Машух». Принялась Лада своих представлять первым делом, указав на высокого и самого молодого парня. «Именно с ним мы и начали вместе работать после... после всего случившегося». «Парень твой?» Кивком поздоровавшийся с Яной, парень аж воздухом подавился, стоило только той этот вопрос задать. «Что? Нет!» Удивленно-возмущенно посмотрела Влада на Яну. «Мы просто напарники». «Ну и зря!» — продолжила издеваться-то над Владой. «Такой красавчик, а ты как всегда!» «Стоп!» — ни слова больше. «То ты кошка, а я...» «Стоп!» — прервала Влада сама себя. «Вот ты, зараза!» — стукнула она кулаком Яну в плечо. «Я уже и забыла, какая ты!» «Ладно, ладно, не дерись, не буду я больше!» Рассмеявшись, Яна обняла Владу рукой за плечи, и снова перевела взгляд на ее напарников. «Дикий», приподняв руку, представился второй высокий и более серьезно выглядящий парень, одетый в пиксельный камуфляж из банданой цвета хаки на голове. «И я тоже не ее парень», – чуть улыбнулся. Он бросил мимолетный взгляд на девушку в очках. «Это бес», – кивнул он на хмурого парня. «И сам дикий не образец веселого человека, а бес...» тот вообще неулыбчивый видно что это обычное у него выражение лица и марина сама представилась красотка снимая при этом очки позывной крапиво можно и так и так ко мне обращаться я мысленно ахнул в восхищении таких синих глаз я еще никогда не видел Стало понятно, почему она очки носит, иначе бы парни не за округой наблюдали, а от неё своих восхищённых взглядов не отводили, как тот же дикий, что снова на неё искоса посматривать принялся, видимо, тайная любовь. «Кэтрин, можно кет «Нафаня», прекратив пялиться на Марину Крапиву, представился и я. Познакомившись с нами, встреченная группа дружно решила возвращаться в крепость. План по поиску людей они выполнили, а если нас считать, то и перевыполнили. Что они этим хотели сказать, я не понял. Не думают же они, что мы в крепости жить останемся. Или останутся. В очередной раз у меня возник этот вопрос, когда я искоса посмотрел на Яну Скэтрин. и Я уже совсем не уверен, что девчонки захотят в Береговой возвращаться. Об этом я всю дорогу думал, пока не увидел на вершине заросшего деревьями холма крепость Кёнигштайн. При виде ее высоких стен все посторонние мысли у меня из головы просто выдуло».